Дана Данберг, жених для непоседы. Пролог. Деда, я влетела в кабинет своего любимого дедушки. Правда, сейчас я его таковым не считала. Как ты можешь со мной так поступить? Как ты вообще мог подумать, что я соглашусь на такое? Это позор для нашего рода. Я топнула ногой, останавливаясь перед его столом и упирая руки в бока. Передо мной сидел седой, но еще не старый человек, касая сажень в плечах. Я всегда восхищалась дедом. Даже несмотря на то, что сильным маг и неплохой стрелок, он на мечом был помахать не впрочь. Хотя есть семейная легенда, что он подосланного убийцу и вовсе укокошил одним ударом подоевого кулака. А другие знакомые мне маги хлюпики какие-то, только знать, что по светским салонам мотаться и тратить все свободное от этого важного занятия время на самых элитных мадисток и бардабриев. Тьфу, короче. Так, дед поднял бровь. Объясни ком мне любимого внученка, чем именно ты недовольна. Конкретно, без эмоций, как я тебя учил. Объяснить. Я сузила глаза. О, я сейчас объясню, все объясню. Я встала в позу аратора, но、ну, практически. Под взглядом деда захотелось склонить голову, но я подавил этот низменный порыв. Еще не хватало. Я не хочу в этом участвовать. Это унизительно. Практически продекламировала я и все-таки сбилась под хмурым дедовым взглядом. Почему я, наследница графства Девилларани, должна участвовать в этом спектакле? Во-первых, ты не наследница, припечатал глава рода. Наследник твой брат. А если ты не собираешься идти на службу после окончания университета, то тебе придется выйти замуж. Значит, пойду на службу, я топнула ногой. А не позором ли рода Девилрони будет, если его дочь пойдет работать на монопрофактуру простым артифактором? Еще хуже к частному лавочнику. Мелочь всякую делать. Отличная карьера, я считаю. Говорил тебе учиться на искусствоведа нет, она на артифактор не пошла. И что на зарплату искусствоведа нынче можно прожить дочери графа и внучке главы рода? «Не будем упоминать про то, что я в искусстве ничего не понимаю и не горю желанием всю жизнь заниматься изучением творчества какого-нибудь художника или не приведи боги скульптора. Можно подумать, что на зарплату младшего мага-артефактора ты будешь шоковать, да и невместно тебе, дочери графского рода, с тысячелетней историей. Но так у нас ни одно предприятие есть, пристрой меня куда-нибудь». «Еще скажи руководителям», — форкнул дед, успокаиваясь. А никем другим на наших предприятиях ты быть не сможешь. Что же делать? Мда, вопрос, конечно, хороший. Мне уже давно было сказано, что как только я окончу университет, меня отпустят в свободное плавание. Не то, чтобы семья не хотела мне помогать, просто в нашем роде принято, чтобы молодое поколение на своей шкуре почувствовало, что в жизни ничего просто так в руки не падает. Заведено так столетиями. Брат, например, сейчас служит где-то на границе в обычном гарнизоне. Но тут надо добавить, что он закончил военную академию и служит он по специальности штатным Макартифактор. У младшего брата живет с родителями в королевстве Каль, где отец возглавляет дипломатическую миссию. Но、ну, так маленький еще, а вот достигнет десяти лет в следующем году и вернется сюда под крылышко деда, как я когда-то. Там, к сожалению, невозможно нормально учиться, просто нет младшего магического академия для детей дипломатов. Что делать? задумался дед, потом пожал плечами. И что же тебе делать? Наверное, как и все, идти на бал дебютантов и участвовать в императорском отборе. Нет, я бы поняла, если бы там и правда среди женихов был кто-то из императорской фамилии. Но наследника среднего принца давно женаты, а младший мог бы участвовать только года через три в лучшем случае. И кто же остается? Я гневно глянула на деда. Ты этих женишков вообще видел? Прекрасные молодые люди, фыркнул дед. Впрочем, не без яхидства. Наших столичных женихов он знал на перечет. Ко мне уже год, как пытается свататься. Проблема только в том, что графов и маркизов здесь не так уж много, а герцоги в мою сторону даже не посмотрят. И я для них не слишком выгодная партия. Хотя всякое случается, конечно. Сватался ко мне один герцог, он был дважды женат, похоронил обеих жен, детей нет, все состояние промотал, а преданное у меня богатое. Конечно, получил отлуп от деда, причем чуть до рукоприкладства не дошло, уж слишком он был настойчив. Но в основном ко мне сватались виконты и даже бароны. Да, мы не самый богатый и сильный род, из так называемой потомственной имперской аристократии. То есть, когда практически все взрослые мужчины роды находятся на государственной службе. Ну и им... Место свое знать надо. Если у твоей семьи есть пара заводов, это еще не значит, что можно свататься графине. К тому же женихи и невеста съедутся со всей страны, и там найдется тебе достойная партия. Вообще у нас империя не маленькая, но вот аристократов не так чтобы много. Просто в отличие от других государств у нас наличие способности к магии автоматически не дает права на герб. Тут конечно все от способности зависит, но у простолюдинов они редко бывают выше среднего. При этом дать дворянский титул могут и обычному человеку, не магу, просто за заслуги перед империей. Достойная партия, думаешь? Я сузил глаза. А много достойных и молодых людей захочет выставлять себя на всеобщее обозрение, как в цирке. Думающим понравится, что за каждым их действием наблюдает вся страна, и каждый их промах будут оценивать все, даже последние простолюдины. Зачем его величество вообще это затеял? Не нам обсуждать волю его величества. Ты участвуешь и точка. Но деда, я тоже не хочу, чтобы на меня смотрели как на церковную зверушку. Тогда тебе придется изменить свое отношение, Марианна. Я все сказал. Я собиралась еще пока праздничить и потопать ногами, но когда дед говорит таким тоном, то лучше не спорить. Слушать двухчасовую лекцию о том, как должна вести себя молодая леди, мне совершенно не хочется. А дед сейчас был очень близок к этому. Мда, вот и поговорили.